спи Трейси бьюкенен яд в крови слингеру моему сообщнику по преступлению пролог в обращении с паутинным шелком есть свои хитрости, особенно когда собираешься поместить его в свежую рану живого человека паукам проще У них есть целый орган, предназначенный для этих целей, так называемый «предильный» — скопление щетинок, выступающих из брюшка, подобно мясистым лепесткам. Нам же, людям, приходится использовать для этого свои неповоротливые пальцы. Не стоит недооценивать уникальную прочность такого шелка, способного намертво опутать их всего за несколько секунд. Чтобы избежать этого, Пальцам приходится исполнять довольно замысловатый танец, и я этот танец уже неплохо освоил. Сейчас, в душающую летнюю жару, это особенно сложно. Даже по ночам по-прежнему тепло, и луна отбрасывает свой серебристый свет на высокую траву и потаницу сорняков передо мной. Стрекотание сверчков пытается отвлечь меня. Приторный запах лаванды туманит мой разум, Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. А затем беру скальпель и очень осторожно взрезаю кожу. В свете фонарика вижу, что разрез получился от силы в дюйм длиной. Провожу скальпелем чуть дальше, и плоть расходится так, чтобы вместить в себя шелк как можно красивей и аккуратней. Когда я это делаю, объект моего вторжения — хозяин, как назвали бы его паразитологи, издаёт стон, от которого по телу у меня пробегает дрожь. Не позволяю ему отвлекать меня и сосредотачиваюсь на том, чтобы заменить скальпель пинцетом и осторожно извлечь шёлк из флакона. Зажимаю невесомый кулачок шёлка между большим и указательным пальцами, затянутыми в латекс, и он нависает над раной. Опускаю его к кровоточащему разрезу, делая вращательные движения рукой, танец, помните, и шелк исчезает между краями кожи, пока снаружи не остается лишь едва заметный хвостик. Дело сделано. Я встаю и любуюсь тремя хозяевами, которые уже в нескольких мгновениях от того, чтобы испустить свой последний вздох. Они так прекрасны в своей беспомощной красоте. Позволяю себе несколько секунд насладиться делом своих рук, а затем ухожу. Они больше не мои. Пришло время вернуть их обитателям Гринсенда. И в первую очередь одному конкретному человеку. Доктору Ванессе Марвудт.